Глава пятнадцатая Отведенные для нас вели и комнаты больше походила на камеру для особо почетных гостей. Вроде бы все удобства, даже шелковые покрывала на кроватях наличествуют, но дверь захлопнулась с таким подозрительным скрежетом, что я, коснувшись мореного дуба, поняла, самим нам ее не открыть ни за какие ковришки, а все потому, что едва мы вошли в комнату,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 А проверять на прочность свои оперённые конечности с помощью подруги мне пока что не улыбалась. «Еф, может, хватит меня нервировать, а? Что значит, не можешь?» «То и значит», — пояснила я, зарываясь носом в мягкую подушку и глухо вещаю уже оттуда. Тут в комнате драконы где-то демеритовые кристаллы запрятали, а они, как ты знаешь, гасит любую магию в радиусе 15 шагов точно. «Вот гады чешуйчатые!» — эмоционально высказалась полуэльфийка. Впрочем, не опустившись до уровня, когда приличными в высказываниях становятся только предлоги и знаки препинания «Ну, по правде говоря, я поступила бы точно так же. В конце концов, мы с тобой представляем Андарион»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 из-за вынужденного безделья. Звук отодвигаемого засова всего через час после того, как нас сюда привели, взбодрил нас, вернее, ледяной ключевой воды, выплеснутой в лицо. Вилька машинально потянулась за кинжалом, а я приподняла голову с подушки, взирая на драконьего царя, заявившегося в нашу темницу самолично. А Ранвейн уселся на единственное в комнате кресло, безжалостно измяв серебристые одежды, и неожиданно улыбнулся, глядя на мою недовольную физиономию, обрамленную встрепанными синими с белыми кончиками волосами. Иваника и все-таки ты странная девушка, смелая до глупости. До тебя еще никто не рискнул обвинить дракона в подобной авантюре, в присутствии хоть кого-либо из нашего народа, тем более в моем присутствии. Обычно нас ругают и винят во всем втихомолку и за спиной, а вот высказать в лицо рискуют немногие. Ага, и эти немногие,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 В упор разглядывала правитель Алатырской горы, а потом спросила. «Простите, Ранвейн, и к какому выводу вы пришли, выслушав нас Евой?» Дракон задумчиво перевел пристальный взгляд на полуэльфийку и, выдержав небольшую паузу, ответил. «Я считаю, что следует повременить с объявлением ультиматума Андариону, равно как и с развязыванием военных действий» по крайней мере, пока все не будет выяснено окончательно. «Живем!» — непроизвольно выдохнула я, и тотчас осеклась под чуточку насмешливым взглядом оранвейна. Ведь его глаза могут напоминать не только лед, но и озерную воду в разгар весны. «Вот уж точно! Живем!» — он усмехнулся. «Честно говоря...» Меня тоже не радовала идея войны с аэронитами. Не спорю, у нас были разногласия в прошлом, но, согласись, это не повод, чтобы развязывать кровопролитие. А все потому, что неизвестно, кто победит. Ляпнула я и опять осеклась под пристальным взглядом ледяных драконьих глаз, в котором мне почудилось испепеляющие драконьи пламя. Не совсем верно, Иваника. «Неизвестно, с какими потерями мы победим», – негромко уточнил правитель Алатырской горы таким тоном, что я почему-то сразу ему поверила. «Понимаешь, дети у нас рождаются редко, да и каждая драконица в состоянии отложить не более пяти яиц за всю жизнь. Конечно, это правило относится только к чистокровным драконам, поскольку полукровки утрачивают возможность смены ипостаси.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 Что это за непонятные существа, возникающие в столбе пламени, и откуда они вообще берутся? Я глядела моих собеседников. Оба сидели молча, думая о чем-то своем. Вилька машинально вертела в руках метательный кинжал. Привычка, которая осталась у нее еще с тех пор, когда она служила в Росской сотне и обучалась владению оружием. Тогда подруга постоянно крутила в ладонях затупленный нож, добиваясь гибкости и ловкости пальцев. Со временем необходимость в подобных тренировках отпала, но привычка осталась, и теперь Вилли постоянно так поигрывает кинжалом, вводя в состояние нервного тика всех слабонервных, не знающих, что сие действо не акт устрашения, а привычка. С другой стороны,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 постоянно меняющие форму от круга до вытянутой узкой щели. Да уж, если задумчивый дракон заставляет чувствовать собеседника по меньшей мере напряженно, то что же будет, если вывести Аранвейна из себя? Я наблюдала кратковременную вспышку, которую он позволил себе в обеденном зале. А какова же полноценная ярость дракона, о которой слагают легенды, только находившиеся в нескольких верстах от места событий. Поскольку те, кто на свою беду оказывались ближе, обычно не в состоянии ничего рассказать даже некромантам. Кучки пепла, равно как и обугленные скелеты, уже никому и ничего рассказать не могут. Прикрытая ранвейным дверь с грохотом распахнулась, ударившись о стену, и на пороге, Появилась встревоженная, если не сказать разъярённая, блондинка, которая уже встречалась нам в широком коридоре. Она поймала на лету кинжал, который метнула вилья, и небрежно отбросила его в сторону. «Аронвейн, они опять здесь! И утихомив своих гостей!» Последнее слово она словно выплюнула, глядя на мою подругу так, что та неосознанно подалась назад. «Где?» Аронвейн поднялся с кресла и стремительным шагом подошел к девушке. «Ергаль, где они?» «Недалеко от пещеры жизни». Лицо Аронвейна исказилось яростью, и глаза перестали даже отдаленно напоминать человеческие. Две льдины, перечеркнутые трещиной зрачка, словно дракон рвался наружу сквозь человеческую оболочку. «Вот вам и дракон в ярости!»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 «Аранвейн, можно пойти с тобой?» Два раздраженных драконьих взгляда, льдисто-серый и светло-карий, почти оранжево-желтый, скрестились на мне. Но я, тем не менее, продолжила. Я все-таки ведунья могу помочь. «Да что ты, жалкая ведьма, можешь сделать там, где могут оказаться бессильны драконы!» фыркнула Ергаль. Но Аранвейн уже выходил за дверь, бросив нам одно единственное слово. «Идите!» Вилья подхватила свой меч и выбежала за дверь вслед за драконами. «Я же пошла вооруженной лишь тем оружием, которым меня наградили природа и вторая ипостась, оставив дверь открытой». Изысканные коридоры всего лишь через два пролета сменились огромными туннелями, выбитыми прямо в скале, которые выходили в пещеры, подходящие для драконов в их истинном облике. Я прикинула размеры самой Алатырской горы, сопоставила их с габаритами пещер и справедливо заподозрила, что тут что-то неладно. Изнутри драконий царство оказалось гораздо больше, чем снаружи, Похоже, драконы при постройке своего дома использовали магию, аналогичную той, что применил Алексей Вестников при постройке избушки, в которой я прожила почти до 20 лет. Тот домик неподалеку от Стольнограда снаружи казался крошечным, но, тем не менее, внутри он был довольно просторным. А уж сколько там вещей хранилось, вроде бы не занимая много места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 многократно отразившись от стен. Следом гул пламени и какой-то визг едва слышный, но почему-то пробирающий до костей, так что у меня волосы на затылке встали дыбом. Аранвейн и Эргаль без слов окутались плотным, стремительно разрастающимся мерцающим облаком, и спустя несколько мгновений вперед устремились два дракона, серебряный с черным гребнем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 Я спикировала, пронеслась прямо перед мордой ошалевшего от такой наглости фиолетового дракона, который едва не спалил меня прицельно пущенным сгустком пламени, больше похожим на огненный плевок. Но тут его внимание отвлекли те самые твари, пытавшиеся прошмыгнуть в овальный проем. Я раскинула руки и прямо в воздухе начала зачитывать заклинания Зингары, окутавшие меня сеточкой изумрудных молний.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 когда заклинание выдохлось вместе с двумя третьими моего резерва. Последняя изумрудная молния сбила появившуюся из столба пламени тварь раньше, чем та успела осмотреться, а я трудом подавила желание усесться прямо на закоптелый пол. Черный гребень серебряного дракона светился в отблесках пламени и сиянии магических светильников, и я почувствовала, как он запирает зал от любого вторжения извне магическим путем. Волна силы, исходящая от ранвейна, валом прокатилась во все стороны, распространяясь не только на конкретную пещеру, но и на всю латырскую гору, закрывая драконьи царство мощным куполом защиты. Правда, не думаю, что он продержится долго, но вот разобраться с происходящим мы успеем. Вилька, возникшая неожиданно, как леший из кустов, встряхнула меня, приводя в чувство. Узкое лицо полуэльфийки с миндалевидными глазами было перепачкано копотью и еще чем-то темным, но зловещая улыбочка меня как-то успокоила. Выходит, подруга в полном порядке, если так скалится. — Ев, хорош спать на ходу! Ты вот скажи мне, когда ты начнешь думать головой, а?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 А уж определять, кому принадлежит пронесшаяся рядом струя пламени, было как-то недосуг. В любом случае, спасибо ему. И только сейчас я обратила внимание на то, что меч Вильги светится каким-то красноватым светом сквозь потеки черной крови на лезвие Виль, а что с твоим оружием, а? — Да это Ритон подсуетился, — с улыбкой ответила подруга опуская меч и оглядываясь, чем бы вытереть кровь с лезвия. Ничего подходящего не нашлось, поэтому подруга использовала завалявшийся в кармане штанов носовой платок. Он где-то тут до сих пор в человеческой ипостаси ошивается. — Он тебя хоть прикрывал? — поинтересовалась я, подходя к одному из скелетов и пиная оскаленную черепушку носком сапога. Черепушка подобного издевательства не выдержала и изволила рассыпаться каким-то странным березым песком. Спрашиваешь, Риттон поначалу хотел меня послать подальше, едва завидел, куда я собралась влезь, вооруженный простым мечом, но потом понял, что проще помочь, чем тратить время на уговоры или же на попытки отослать назад. Вот, зачаровал мне меч чтобы он тех тварей рассечь мог, а сам куда-то в самое пекло бросился. а да вон он стоит!» Я обернулась в указанном направлении и действительно увидела ритана склонившегося над трупом одного из нападавших с рассеченной грудью. Белые волосы стража Алатырской горы растайпались и в художественном беспорядке обрамляли узкое лицо, испачканное сажей и еще чем-то. Серебряный дракон заинтересованно наклонил голову, увенчанную черным гребнем, и в пещере раздался шипящий голос Аранвейна-дракона, который пробирал до костей вернее, чем его же трубный рев. Все-таки дракон есть дракон, и когда он начинает говорить на понятном человеку языке, это получается немножко жутковато. Ритон.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 и тотчас осеклась под яростными взглядами двух драконов в разных ипостасях. «Еванико, поясняю, как недалекому Айрониту. Драконам эти существа не опасны абсолютно, но вот нашим, еще не родившимся детям...» «Еще есть какие-либо гениальные комментарии?» — едко поинтересовался Ритон. Я стушевалась и решила больше не влезать отойдя в сторонку поближе к вилье, когда фиолетовый дракон у овального входа вдруг взвыл так, что я шарахнулась в сторону, запнулась, овалявшаяся на полу скелет, и, неловко взмахнув крыльями в безуспешной попытке удержать равновесие, хлопнулась пятой точкой на каменной плиты. Вой рев длился еще секунду, а потом Аронвейн сорвался с места и на ходу, окутываясь сверкающим облаком, метнулся к входу в пещеру, скрываясь в нем уже в образе человека в серебристых одеждах. Я вскочила и рванулась вслед за драконьим царем, краем глаза заметив, что Риттон и Ергаль, уже успевшие сменить и ипостась с донельзя обеспокоенными и ошарашенными лицами, торопятся в ту же сторону. Я вбежала внутрь и замерла у входа так и не найдя в себе силы пройти дальше. Поравнявшиеся со мной Риттен и Ергаль застыли рядом. Драконья кладка была уничтожена. Повсюду была разбросана прочнейшая скорлупа, расколотая на мелкие кусочки. Что случилось с еще нерожденными драконами, даже и гадать не приходилось. У разрушенного гнезда из-под крупного обломка выглядывал кончик неподвижного нежно-розового хвостика, еще не покрытого чешуей? И Иргальд за моей спиной закричала, и в крике этом слышалась боль утраты, смешанная с невероятной яростью. Неужели в разоренном гнезде были и ее дети. Я смотрела на неестественно выпрямленную спину Аранвейна, а когда он обернулся,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 точно так же, как люди, не задумавшись, прихлопывают обнаглевшего комара, после чего продолжают заниматься своим делом. «Синяя птица, и ты еще смело утверждать, что твой народ здесь ни при чем?» Драконий царь чуть посторонился, и я увидела, что среди разоренного гнезда лежит кто-то с неестественно выгнутой спиной. Похоже, Аранвейн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 Смотрела на распростертого на дне развороченного гнезда айронита, которого я видела всего дважды в снежном дворце. Шайджен! Так ты знала его, синяя птица? При зрении, сочившейся в голосе Аранвейна, можно было собирать ладонями. Я только покачала головой, опускаясь на колени рядом с айронитом и убирая седые волосы с окровавленного лица. Он с трудом приоткрыл глаза и уставился на меня так, словно видел привидение. "Шайдже, зачем ты это сделал?" прошептала я, стараясь не смотреть на осколки скорлупы, разбросанные вокруг, и что-то влажное и тягучее, пропитывающее штанину. Аэронит только усмехнулся, и я вздрогнула, увидев зубы, залитые кровью. "Теперь-то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 чтобы не стоять здесь олицетворением врагов драконьего рода, представителем народа, посланец которого поднял оружие на самых беззащитных и самых ценных жителей Алатырской горы, нерожденных драконов, которые не могли никак себя защитить. Дети, которые появляются у драконов, так редко. горлу подкатил ком, а глаза защипало от слез. «Ты плачешь?» — раздалось над духом шипение, в котором угадывалась едва сдерживаемая ярость. «Да как ты смеешь плакать, иронит Нечеловечески сильная рука ухватила меня за горло так стремительно, что я даже не успела отпрянуть или хотя бы защититься. Миг, и я уже болталась, как белье на прищепке так что ноги не касались каменного пола. Ранвейн держал меня на вытянутой руке, медленно сжимая ладонь, слегка придушив меня ровно настолько, чтобы я не могла выдавить ни слова, только цепляться за его руку, оставляя на ней царапины голубоватыми когтями. — Я сейчас мог бы сломать тебе шею одним движением, но я чуял, что ты не лжешь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 И я судорожно вцепилась в нее, болтая ногами в воздухе. Где-то далеко-далеко кричала Вилья, то ли отбиваясь, то ли о чем-то упрашивая, а я все смотрела в ледяные глаза Ранвейна с вертикальной щелью зрачка, читая в них ярость, смешанную с болью. — Будь проклят, рот айронитов! — сквозь зубы процедил драконий царь брезгливо отбрасывая меня в сторону, так что я чувствительно ударилась о каменный пол, прокатилась по нему пару сожений, и осталась лежать лицом вниз, пытаясь восстановить дыхание. девочка ты живая!» Вилька осторожно перевернул меня и положила мою голову себе на колени. «Солнышко, да пошли они к лешему, все эти драконы и аэрониты с их разборками! давай домой — Домой? — Харанвейн недобро улыбнулся, глядя на нас сверху вниз. — А кто сказал, что я вас отпущу? — Нет уж, придется вам задержаться в Алатырской горе на некоторое время, пока Андарион не будет полностью уничтожен. — Что? — я умудрилась-таки сесть, потирая шею ладонью и сверля взглядом, напряженно выпрямленную спину драконьего царя. Тот, не оборачиваясь, махнул в нашу сторону рукой. — Ритон, отведи их куда-нибудь и запри понадежнее, а потом труби общий сбор. Пусть драконы готовятся к наступлению, я сам поведу наш народ на врага. Я хотела возразить, но почувствовала, что не только не могу сказать ни слова, но даже пошевелиться судя по тому, как Вилья застыла в неудобной позе, у нее возникли те же проблемы. И Ергаль подошла ко мне вплотную и хищно улыбнулась, многозначительно перебирая в воздухе чуть светящимися кончиками пальцев. «И не надейся!» «Да я уже и не надеялась. Мне хватило десяти секунд, чтобы понять, что на нас с Вильей наложили мощное...»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 Но расплести канву заклинания, использованного эйргаль, я не смогла бы, потому что ощущалось оно, как частая перекрученная сеть из красноватых нитей, едва улавливаемые магическим зрением. Хотя такие сети расплетаются удивительно легко. Достаточно знать, за какую ниточку потянуть, и заклятие тут же распадется. Но я не знаю, где эта ниточка. И поэтому, Если я попытаюсь что-то сделать, то может стать только хуже. Риттен подхватил Вилью под руки и потащил куда-то в сторону выхода. А потом я ощутила, что и меня кто-то довольно грубо вздернул на ноги и, закинув на плечо, понес вслед за Риттеном. Синие с белыми кончиками волосы полностью занавесили обзор, а я всё пыталась осознать, может ли быть еще хуже. Оптимист во мне радостно заявил, что хуже может быть всегда. Ранвейн сосредоточенно измерял шагами свой рабочий кабинет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 Спрашивается, зачем нужна драконам такая слабость, как превращение в человека? Понятно, что это дает больше возможностей для использования магии, но в остальном-то зачем? Драконий правитель глубоко вздохнул, пытаясь утихомирить колокочущую внутри ярость, смешанную с ненавистью и болью потери. И только осознание того, что он царь Алатырской горы,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 способных спалить своим огненным дыханием все живое на своем пути. Весь этот треклятый город айронитов!» Ранвейн тихо рыкнул, и массивный позолоченный кубок в его руке смялся, будто был сделан из тончайшего пергамента.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 и мстительно палил ближайшую башню огнем. Та запылала, словно восковая свеча, и медленно завалилась набок, продолжая гореть каким-то чересчур ярким желтым пламенем. Харанвейн распахнул крылья, возмывая в небо затянутые тучами и дымом пожарищ, и закладывая круг над горящим Андарионом. Внезапно клубы черного дыма прошила тоненькая крылатая фигурка в вороненных доспехах, направляющаяся прямо на дракона, кружащего над разоренным городом. Потускневшие крылья резали глаз полночной синевой, но белоснежная каемка на них даже не испачкалась, словно бросая вызов разрухе и пожарам своей чистотой. Харанвейн усмехнулся, разворачиваясь в небе и готовясь встретить отчаянного смельчака,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 Ненавистные глаза Иронита на знакомом до боли лице Таль! Девушка выставила перед собой вымазанной темной кровью по самую рукоять меч, словно собираясь идти на таран и ринулась к нему. И Арандейн попросту улетел, шёл в сторону, скрывшись в клубах дыма, не желая сражаться с той, которая стала ему другом. А если бы у них было чуть больше времени, что могла бы стать и его судьбой. Командующий эскадрильей проревел отступление, и драконы все как один покинули разоренный город. Айрониты, уставшие после битвы, кружившие над руинами, даже и не пытались их преследовать, да и не было смысла. Одна только таль, тяжело хлопая синими крыльями, которые почему-то росли у нее на спине, они заменяли руки.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 к которому прилипли тонкие пряди синих волос с белыми кончиками. Не сразу, но он узнал такие ее полное имя. Таль-синяя птица. Аранвейн вздрогнул, когда дверь с шумом распахнулась, и на пороге появилась ергаль. Недовольно покосился на останки кубка в своей руке и, не глядя на юную драконицу, тихо спросил. «Эскадрилья готова?» «Да, мой правитель!» Иргальд неловко склонилась к поклоне. «Нервничает, оно и понятно. В первый раз идет в бой. Но ведь в той разоренной кладке был и ее нерожденный сын. Кто знает, когда она сможет вновь попытаться продолжить род. Сейчас командующий отдает последние приказы. Я сам поведу мой народ в бой!» Ранвейн стряхнул с ладони. То, что было кубком, и золотистый бесформенный комок тихо звякнул о полированную поверхность стола. Но я здесь царь, и пока что мое слово здесь закон. Не повышая голос, ответил дракон, выходя в дверь мимо остолбеневший ергаль. Синюю птицу и полуэльфийку не трогать до тех пор, пока я не вернусь. Так и передай стражу. Туннель стал шире, впереди показался тусклый овал света. Серебряный дракон, все еще окутанный призрачным сиянием, с ревом вылетел из Золотерской горы, направляясь на север. А полминуты спустя небо запестрело от ярких красок, переливающихся на чешуе драконей эскадрильи, последовавший за своим правителем.